Глава 8. Систематичный подход. Пробуждением называются наивысшее качества ума. Путь к пробуждению устраняет препоны и усиливает качества, которые ведут к этому состоянию. Тибетцы перевели термин «бодхи» — санскритское слово «пробуждение» — словом «джангчуб». Слог «джанг» означает «очищать». В данном случае под этим подразумевается истинное прекращение очищение или устранение омрачений, их семян и потенциалов. Слог «чуб» указывает на развитие всех благих качеств. Джанг подчеркивает тот факт, что Будды отбросили все недостатки, а «чуб» демонстрирует их качество и реализации. Пробуждение не получить в дар от некоего внешнего существа. Мы обретаем его благодаря процессу очищения и развития своего ума. Потенциал для достижения пробуждения уже в нас присутствует. Природа ума — это ясность и познающесть, и потому способность к восприятию всех явлений уже с нами. Нам нужно устранить препятствия для такого восприятия, постигая пустотную природу всех явлений. Новички в буддизме иногда спрашивают меня, каково по ощущениям быть пробужденным. Я этого не знаю, но думаю, что должно присутствовать чувство глубоких довольства и удовлетворенности по поводу того, что ты ведаешь реальность. Приведем аналогию. Когда мы чего-то не знаем, нам некомфортно, и мы пытаемся разобраться в вопросе. Обретя постижение и устранив это препятствие, мы испытываем огромное облегчение. Мы довольны, потому что полностью уверены в правильности своего понимания. Достигнув полного пробуждения, мы напрямую постигнем все сущее. Представьте, какое глубокое удовлетворение мы при этом ощутим. Так вы сможете вообразить умственную радость, которую переживает Будда. Пути духовного развития. Чтобы обрести качество Будды, нам нужно развить множество разнообразных аспектов своих тела, речи и ума. Буддийские мастера минувших столетий использовали различные парадигмы, описывающие последовательный путь, который позволяет этого добиться, и в этой главе мы некоторые из них рассмотрим. Эти последовательные описания размечают систематичный путь, позволяющий каждому человеку практиковать на своем собственном уровне и продвигаться с комфортом и поэтапно. Мы начнем с трех стадий практики, которые описывает аредева Сначала отврати недобродетельное, затем отврати я, позже отврати все виды воззрений. Каждый, кто ведает это, мудр. Эту строфу можно понимать двумя способами. В первой интерпретации слова «сначала отврати недобродетельное» указывают на необходимость отказаться от десяти путей недобродетели и практиковать 10 путей добродетели, с тем, чтобы избежать неудачных перерождений и обрести удачные. Слова «затем отврати я» означают, что нам нужно отбросить цепляние за грубое «я» личности, самодостаточную субстанционально существующую личность. Хотя отказ от этого цепляния не приносит состояние Архата или Будды, он пресекает грубое омрачение, а это полезно. Фраза «позже отврати все виды воззрений» указывает на постижение пустотности от истинного существования, и применение этой мудрости для того, чтобы устранить все омрачения с корнем. Второй способ рассматривать эту строфу — начать с окончательной цели и двигаться в обратном порядке. Для обретения полного пробуждения нужно устранить все завесы постижения, на что указывают слова «позже отврати все виды воззрений». Чтобы устранить эти завесы, недостаточно просто созерцать объектный ясный свет, то есть окончательную природу или пустотность на основе тонкого зависимого порождения. С точки зрения высшей йога-тантры, мы должны выявить субъектный ясный свет, тончайший ум, который проявляется после растворения 80 понятий и трех видимостей, и использовать его для постижения таковости. Перед этим мы должны постичь пустотность и устранить завесы омрачений, на что указывает фраза «затем отврати я». Чтобы этого достичь, нужна череда удачных перерождений, в которых мы могли бы практиковать дхарму. Как эти рождения обрести? Сначала отврати недобродетельное, то есть 10 путей недобродетели. В на пути Атиша описывает три этапа пути, соответствующих уровням практикующих — великому, среднему и начальному. Путь личности великого уровня духовного развития устраняет завесы постижения, с тем, чтобы эта личность могла стать Буддой, дабы наиболее эффективно приносить благо всем живым существам. Такой индивидуум стремится к высочайшему, наиболее долгосрочному блаженству и покою для себя и других, то есть полному пробуждению, и потому желает и для себя, и для других устранить Духу и ее причины. Завесы постижения, которые препятствуют полному пробуждению, Это тонкие потенциалы неведения и порождаемые ими видимости неотъемлемого существования. Чтобы их устранить, человеку нужно развить бодхичитту, практиковать шесть совершенств и объединить безмятежность и прозрение, направленные на тонкую пустотность. Таков путь практикующего великого уровня способностей. Путь личности среднего уровня духовного развития устраняет завесы омрачений, то есть омрачение, их семена и загрязненную карму, которые вызывают перерождение в циклическом бытии. Такая личность стремится к освобождению, покою нирваны, который свободен от цикла бесконтрольных перерождений. Чтобы его достичь, она практикует три высшие тренировки. Ее мотивация — это решимость выйти из циклического бытия и обрести освобождение. Путь личности начального уровня духовного развития устраняет грубые скверны, такие как 10 путей недобродетели — убийство, воровство, немудрое и недоброе сексуальное поведение, ложь, сеющие вражду речи, грубые слова, пустую болтовню, алчность, злобу и ошибочное воззрение. Эти 10 недобродетелей ведут к неудачным перерождениям в будущем и постоянным проблемам в текущей жизни. Практикующий начального уровня стремится к счастью в циклическом существовании, счастью, проистекающему из усмирения грубых ошибочных помыслов, слов и дел. Давайте опишем этот путь в прямом порядке. Вначале, это самое насущное, практикующему нужно ослабить свои грубые омрачения и вредоносные поступки и упражняться на пути десяти созидательных действий. Хотя окончательной целью практикующего могут быть нирвана или пробуждение На первых порах ему нужно начать работать с наиболее явными препятствиями для счастья, обороняясь от них. Особенно важно избегать неудачных перерождений, которые надолго лишили бы ученика возможности практиковать путь. Второй уровень — это уже сама битва, наступление с целью уничтожить омрачение. Практикующий, который одержит над ними победу, достигнет нирваны. Третий этап. Это устранение потенциалов или загрязнений, которые омрачения оставили в потоке ума. Искоренив их, практикующий становится полностью пробужденным Буддой. Эти три этапа или три уровня способностей практикующих образуют базовую схему для изложения учений в данном труде. Некоторые медитации преподаны как способ развить мотивацию, соответствующую каждому из уровней. Другие предназначены для достижения плода, которому эта мотивация устремлена. Медитации на драгоценной человеческой жизни, смерти и грубом непостоянстве, а также на возможности неудачного перерождения, помогают нам зародить устремление к обретению рождения удачного. Мы достигаем его благодаря тому, что принимаем прибежище в трех драгоценностях и поступаем в соответствии с законом кармы. Медитации на первых двух из четырех истин пробуждают в нас устремление к освобождению. Порождение истинных путей с помощью практики трех высших тренировок принесет истинные прекращения и освобождение. Медитация на наставлениях по семи пунктам из причины следствий и медитация на уравнивании и замене себя и других — это методы порождения бодхичитты, то есть устремление к полному пробуждению ради помощи всем живым существам. Метод, который ведет к пробуждению, это практика шести совершенств, четырех способов привлечения учеников и ваджаяны. Существует два вида практикующих начального уровня способностей — высший и низший. Высшие практикующие начального уровня стремятся к высокому перерождению в форме человека или небесного существа. Хотя улучшение текущей жизни также составляет часть их устремлений, Основной упор они делают на создании причин для будущих удачных рождений. Практикующие низшего вида думают только об улучшении текущей жизни и не готовятся к жизням будущим, хотя, возможно, и создают добродетельную карму при помощи щедрости, нравственной жизни и тому подобного. Те из вас, кто росли в культурах без преобладающей веры в перерождение, могут на первых порах обращаться к буддизму с устремлением просто повысить качество текущей жизни. На данном этапе вы — обычные существа начального уровня, которые хотели бы переживать меньше стресса и гнева, улучшить свои взаимоотношения, поправить здоровье и испытывать в этой жизни больше умственного покоя. Учение Будды вы рассматриваете как путь, ведущий к этой цели. Используя харму для того, чтобы стать более уравновешенной личностью, вы станете совершать меньше разрушительных и больше созидательных действий. С течением времени вы узнаете о существовании будущих жизней, циклического бытия, освобождения, пробуждения и ведущих к ним путей. Размышляя над этими темами и развивая в них уверенность, вы расширите свое мировосприятие, и разовьете желание создавать причины для мирной смерти и хорошего перерождения. Вы начнете осознавать опасности циклического бытия и устремитесь к тому, чтобы от него освободиться. По мере того, как ваше сердце будет все больше и больше открываться для других, в нем будет расти помысел о достижении пробуждения ради блага всех существ. Так вы будете продвигаться по пути естественным образом. Хотя буддизм и говорит о значимости подготовки к будущим жизням, от нас не требуется пренебрежение жизнью текущей. Если мы хотим обрести удачные последующие рождения, важно надлежащим образом заботиться об этой жизни, быть честным человеком, который воздерживается от причинения вреда или обмана других. Соблюдая достойное нравственное поведение, мы будем переживать меньше проблем в этой жизни и создадим причины для удачных рождений в будущем. Пути, которым следуют эти три уровня практикующих, не три отдельных стези. По всем трем этапам продвигается одна личность. Чтобы устранить завесы познания, мешающие полному пробуждению, сначала нужно искоренить омращающие завесы и освободиться от страданий сенсорического бытия. Для достижения освобождения посредством полного отсечения омрачений нам вначале необходимо обуздать привязанность к счастью этой жизни, которая побуждает нас предаваться десяти разрушительным путям действия. Таким образом, практикующими начального, среднего и продвинутого уровня способностей называется одна и та же личность на трех разных этапах своего духовного продвижения. Подобный практикующий постепенно и последовательно развивает три разных уровня, где каждый предшествующий незаменим для последующих. В то же время практика, предназначенная для каждого из этих трех видов личности, сама по себе полна. Если в данный момент мы хотим только удачного перерождения, на пути личности начального уровня способностей мы найдем полноценный метод для реализации этого устремления. На основе применения методов начального уровня практикующие среднего найдут в медитациях среднего этапа полноценный путь для реализации своих устремлений об освобождении. Если мы стремимся к полному пробуждению, то будем продвигаться по всем трем этапам. Вначале будем практиковать первые два, а те приведут нас к продвинутому пути. Для продвинутых практикующих Первые два пути называются путями общими с практикующими начального и среднего уровня способностей, ведь они предназначены не только для последователей этих уровней. Слово «общие» также указывает на то, что практикующие, стремящиеся к полному пробуждению, упражняются на начальном и среднем путях не совсем так, как последователи этих уровней. Представители начального этапа довольствуются устремлением к улучшению качества своей жизни в циклическом существовании, тогда как практикующие, которые стремятся к полному пробуждению, сразу обладают устремлением более обширным. Хотя они пока не достигли реализации бодхичитты, все практики начального и среднего этапов они все равно выполняют с определенной ее степенью. В Ламри Миченма, Ченма, представляющим собой комментарий к светочу на пути, Сонка последует схеме, приведенной Атишей. Традиция Сакхья также следует логике Атиши, когда объясняет расставание с четырьмя видами привязанности. Первый сакипинский патриарх Сачан в расставании с четырьмя цепляниями утверждает, если цепляешься за эту жизнь, ты не практикующий дхарму. Если цепляешься за три царства, это не отречение. Если цепляешься за личные интересы, Небытхисатва. Если возникает цепляние, это не воззрение. Здесь мы начинаем с освобождения от восьми забот, которые сосредоточены на счастье одной только этой жизни. Отказавшись от них, мы станем подлинными практикующими дхарму. Затем мы взращиваем отречение от сансары и решимость освободиться от перерождения во всех трех её царствах. Размышляя над тем, что все остальные живые существа страдают в сансаре так же, как и мы сами, мы расширяем свое мировосприятие и порождаем альтруистическое намерение Бодхичитты. Для того, чтобы достичь цели, которая обращена Бодхичитта, то есть обрести полное пробуждение, нам нужно снискать правильное воззрение применительно к двум истинам и на основе постижения пустотности отказаться от всяческого цепляния за две крайности. За неотъемлемое существование и полное несуществование. Таким образом, эта краткая строфа из сакипинской традиции отражает тот же подход, что преподал Атиша. То есть три последовательных уровня мотивации для практики Дхармы. Описывая низший, средний и высшие уровни нравственного поведения, живший в V веке мастер Тхиравады будда Гоша мыслит в сходном ключе: нравственное поведение на которое нас побуждает страстное желание и цель которого — наслаждаться продолжением существования, есть низший уровень. То, что практикуется ради личного избавления, — средний. Добродетель совершенств, которую практикуешь ради избавления всех живых существ, — высший. Нравственное поведение и другие дхармические практики, на которые нас побуждает желание благого перерождения в циклическом существовании, добродетельны, но относятся к низшему уровню. Практики, совершаемые с желанием освободиться из циклического бытия, превосходны, но это не высший уровень. Наивысшими будут совершенства, практикуемые с желанием освободить всех живых существ. Хотя вначале наша мотивация может быть ограниченной, с ростом наших мудростей и сострадания она также становится более обширной. Четыре истины и три уровня практикующих. Описание четырех истин с точки зрения трех уровней практикующих помогает нам понять соответствующую каждому из них мотивацию, цель и практику. Личность начального уровня способностей устремляется к удачному перерождению и счастью в циклическом существовании. Для нее истинной духой называется грубое страдание, и особенно мучения неудачных рождений. Истинные истоки такой духи — это 10 недобродетелей и грубые омрачения, которые к ним ведут, например, алчность, злоба и ошибочные воззрения. Истинное прекращение — это временная свобода от неудачных перерождений, а истинный путь к его достижению — это отказ от 10 недобродетелей и совершение 10 добродетелей. Для личности средних способностей, которая стремится к освобождению, истинная Духа — это пять совокупностей сенсорического существа, приобретенных под влиянием омрачений и кармы. Истинные истоки — это омрачающие завесы, которые вызывают перерождение в циклическом бытии. Истинное прекращение — это свобода от всех подобных перерождений или, если быть точнее, окончательная природа ума, который отбросил все омрачающие завесы за счет применения истинных путей. Истинные пути — это реализации ариев, которые заключаются в мудрости, напрямую постигающей пустотность. Истинная Духа для личности продвинутых способностей, устремляющейся к полному пробуждению, это отсутствие у нее всеведения и Духа всех живых существ. Истинные истоки — это завесы постижения и эгоцентричный настрой. Истинное прекращение — это прекращение завес постижения в состоянии Будды. Говоря точнее, это окончательная природа ума, который отбросил все завесы постижения, применяя истинный путь. Истинные пути — это реализации арьев, заключающиеся в мудрости, которая напрямую постигает пустотность и реализует бодхичитту. Больше одного подхода. Наша окончательная цель — достичь состояния Будды и самим стать тремя драгоценностями. Драгоценность хармы состоит в последних двух из четырех истин — в истинных путях и истинных прекращениях. Наш ум становится драгоценностью Дхармы, когда мы достигаем истинных путей и реализуем истинное прекращение. На этом этапе мы становимся драгоценностью Санхи. Реализовав все истинные прекращения с мотивацией Бодхичитты, мы преображаемся в драгоценность Будды. Итак, для понимания смысла прибежища в трех драгоценностях нам необходимо более глубокое постижение драгоценности Дхармы, а оно основано на понимании четырех истин. Полное осмысление тонких аспектов истинных прекращений зависит от понимания двух истин. Скрывающий и окончательный, и особенно окончательный, то есть пустотности от неотъемлемого существования. Светоч на пути Атиши приводит одну последовательность шагов для становления тремя драгоценностями, а сутры пражня парамиты другую. Украшение ясных постижений Майтреи трактат по сутрам Пражня-Парамиты описывает эту последовательность в контексте восьми ясных постижений, а их характеризует 70 тем. Первое ясное постижение, возвышенный субъект познания всех аспектов, то есть севедения, имеет 10 отличительных черт, которые определяют ум Будды, бодхичитту, наставления и так далее. Тема наставлений начинается с двух истин, которые включают в себя все явления. После этого рассматриваются четыре истины, то есть объекты практики. Вслед за этим идет описание прибежища в трех драгоценностях, а затем. Не цепляния, неустанных усилий и тому подобного. Харибхадра написал ясное толкование Наиболее широко используемый комментарий к украшению ясных постижений. В этом тексте он говорит о двух видах практикующих: о тех, кто наделен большими способностями или чрезвычайно острым умом, и глубоко анализирует смысл учений, и о тех, кто наделен способностями более скромными и следует по пути из веры в Будду и Писания. Основной аудиторией, для которой Хрипхадра сочинял комментарий, были практикующими с мощными способностями. Приведенная выше последовательность особенно полезна для них. Аудитория светоча на пути Атиши отличается. Он написал этот текст по просьбе князя Джангчубао, -э, а тот просил обучение подходящим для тибетцев, подавляющее большинство которых были буддистами. Чжангчупе -э хотел получить наставления, которые было бы легко применить на практике и которые позволили бы буддизму вновь расцвести в Тибете. В ответ Атиша описал последовательность трех уровней практикующих. Когда я даю общие наставления по буддатхарме образованным людям, которые познакомились с буддизмом недавно, для описания обобщенной структуры буддийского пути Я предпочитаю использовать последовательность из украшения ясных постижений. Я начинаю с мотивации Батхичитты и затем перехожу к наставлениям. Это помогает людям понять, как именно разные пункты вписываются в общую структуру. Хотя я не могу обсудить эти пункты с новичками подробно, идею сострадания ценят все, и потому сначала я рассказываю о ней. Затем я кратко знакомлю людей с двумя истинами, чтобы они знали. Между тем, какими вещи кажутся, и тем, как они существуют на самом деле, есть различия. От этого я перехожу к четырем истинам Ариев, которые определяют общие рамки пути к освобождению. В этом контексте обращение к трем драгоценностям за прибежищем и руководством представляет смысл. В силу этих причин В данной серии книг «Принятие прибежища в трех драгоценностях» будет описано в сочетании с темой четырех истин, а не в контексте учений для практикующих начального уровня, как это делается в Ламриме. Я призываю тех из вас, кто прошел курс философского обучения и ценит последовательность наставлений в сутрах Праджня Парамиты и украшения ясных постижений, интегрировать эту последовательность в свои учения по Ламриму. Это поможет вашим ученикам. Я также советую вам объяснять философские системы. Ламрим — нечто более практическое, а философские системы — более академическое. Если ваши ученики будут изучать и то, и другое, они разовьют ясное понимание того, зачем нужна практика Дхармы и более глубокое осмысление пустотности. Учитель варьирует свой подход в зависимости от аудитории. Когда нагарджина преподал драгоценную гирлянду, Адресатом текста был царь, человек, который интересовался Дхармой и при этом имел мирские обязательства. Для него он сначала описал метод обретения удачных перерождений, а затем метод достижения освобождения. В то же время, когда Нагарджуна преподал толкование Бодхичитты, Бодхичитта Виварана, разъясняющая одну из стров коренной тантры Гухи Самаджи, аудитория обладала мощными способностями, и, в частности, состояла из практикующих высшей йога-тантры. Ей этот подход соответствовал. Даруя наставления большой группе, духовные учителя дают учения, предназначенные для широкой публики. В этом случае они обычно идут по какому-то тексту и объясняют путь обобщенно, чтобы учесть общие нужды большого числа людей. Когда же учения даются для небольшой группы или определенного человека, Учителя даруют наставления в соответствии с нуждами этих конкретных учеников. Важно не путать эти две ситуации и не думать. Если наш духовный наставник дал одно наставление конкретному человеку, придерживаться его якобы должны все. Порядок описания тем также может различаться. Украшение ясных постижений кратко упоминает мудрость, постигающую пустотность, и затем переходит к бодхичете. Толкование бодхичитты также сначала описывает пустотность, а затем переходит к развитию бодхичитты и практике бодхисаттв. Таков подход для учеников с мощными умственными способностями. Шантидева же учит бодхичитте в начале вступления на путь Бадхисатвы, хотя в последовательности этапов Ламрима она упоминается позже. Так, чтобы все последующие медитации и практики были обращены к пробуждению. Неважно, в каком порядке мы знакомимся с бадхичиттой и пустотностью. Полезно развивать понимание и того, и другого, даже если в своей личной практике мы делаем упор на методах начального или среднего уровня. Таким образом, наши медитации на драгоценной человеческой жизни, смерти и непостоянстве и тому подобном будут подкреплены определенной степенью бадхичиты и мудрости, постигающей пустотность. Кроме того, Выполняемые нами медитации на темах начального и среднего уровней усилят наше понимание ценности и насущности развития бодхичитты и практики шести совершенств. Учение для современных слушателей. Сочиняя Светочно пути», Атиша думал о нуждах тибетцев XI века. При написании этого текста он не углублялся в развернутую философскую полемику или обширные логические цепочки. Его читатели уже верили в учение Будды. Им всего лишь было нужно краткое, прямолинейное учение, объясняющее, как практиковать с самого начала пути и вплоть до пробуждения. Сейчас, когда буддизм распространяется по всему миру, аудитория стала совершенно иной. Люди нуждаются в рациональных доводах, доказывающих возможность перерождения, освобождения, существования трех драгоценностей и кармы и ее следствий доводах, которые содержатся в трактатах великих индийских мудрецов. Без ясного осмысления этих тем их понимание пути к пробуждению не будет полным. Я читал определенные заметки о Ламриме, написанные уважаемым гелупинским мастером Цетеном Шабдрунгом, жившим с 1910 по 1985 годы. Он отмечал, «Когда мы размышляем над какой-либо темой Ламрима, В эти размышления следует включать пункты из главных трактатов о совершенстве мудрости и срединном пути. Таким образом, изучение великих философских трактатов и наша практика Ламрима будут друг друга дополнять. Таков метод, который использовала традиция Кадам Шумбава, традиция великих текстов Кадам, которую возглавлял Гишеп Потова. Понимание главных тем, которые изучаются в великих монастырских университетах, то есть совершенство мудрости, срединного пути, логики и эпистемологии, Абхидхармы и Винаи, значительно помогает нам организовать свою практику ламрима. Когда тибетцы только начинали учить жителей Запада, на западные языки было переведено крайне мало философских текстов. В наше время доступно большее количество переводов и учебных руководств, благодаря чему изучение этих классических текстов становится возможным. Некоторые люди, возможно, слышали. Поскольку Ламрим охватывает все учения Будды, достаточно только на него и полагаться. Это верно в том, что Ламрим обобщает смысл великих трактатов, и тот, кто уделил их изучению много лет, легко распознает важные пункты для медитации. Тот же, кто не изучал эти значимые тексты, получит от определенного знакомства с ними пользу. Ученики со скромными способностями больше полагаются на веру и рассматривают Будду как идеального духовного учителя, а мастеров линии, от нагарджины до собственного учителя, как заслуживающих доверия духовных наставников. Подобных людей углубленное изучение интересует не столь сильно, тогда как люди с острыми способностями любопытны и хотят узнать как можно больше. Они задают вопросы о смысле услышанных и прочитанных учений. Хотят знать, почему конкретный мудрец разъяснял Дхарму именно так, а не иначе. Буддизм поощряет нас на то, чтобы проверять и изучать. Люди, которые проявляют любознательность и обладают подлинным желанием осваивать Дхарму, это истинные последователи Будды. Для таких учеников одного только Ламрима мало. Они также должны полагаться на великие трактаты. Какова основа нашей преданности, если у нас нет надлежащего понимания точного смысла пустотности, истинных прекращений, нирваны и пробуждения? Если мы понимаем, как именно можно полностью устранить неведение и омрачение, наша убежденность относительно Будды и опора на его учение будут прочны. Без изучения и осмысления учений Будды Провести четкое различие между буддийским путем и путями, которым призывали другие учителя, сложно, и потому наша вера в три драгоценности не будет устойчивой. Мы видим людей, которые каждый день меняют свои убеждения. Хотя они могут объяснять свою ветренность открытостью ума, мне кажется, что дело скорее в спутанном мышлении. Если люди будут изучать и обдумывать учение Будды, особенно философские трактаты, которые объясняют пустотность и зависимое возникновение, на смену этой путаницы придет ясность. Ламрим учит нас тому, как обращаться за прибежищем в трех драгоценностях на основе понимания их уникальных качеств. Качеств, которыми не наделены другие духовные проводники. Когда нам присуще подобное понимание, мы принимаем прибежище в трех драгоценностях естественным образом. Никому не нужно нас к этому побуждать, никто не может нас от этого отвратить. Возможно, вы слышали о сущностных наставлениях и так называемых нашептываемых на ухо учениях, переходящих от учителя к ученику. Не думайте, что эти наставления существуют отдельно от текстов Нагарджины и других классических сочинений. Все, что содержится в нашептываемых наухоучениях и сущностных наставлениях, есть и в этих текстах. Никаких тайных учений в отрыве от того, что мы изучаем в классических трактатах, нет. Если мы не знаем, как интегрировать учение из таких сочинений в свою практику, это наша собственная ошибка, и мы сами должны ее исправить. Ценность этапов пути. Последовательный, систематичный подход к пути, заложенный в Ламриме, имеет множество преимуществ. Мы поймем, что учения Будды не противоречивы. Сравнивая советы, которые Будда давал разным ученикам, мы можем счесть, что он сам себе противоречил. В некоторых сутрах Будда утверждал, что я существует, а в других описывал бессамостность. В некоторых писаниях он говорил о важности отказа от алкоголя, а в других дозволял его употребление в конкретных редких обстоятельствах. Эти различия проявляются из-за того, что Будда направлял живых существ совершенно разными склонностями и предрасположенностями, существ на разных уровнях пути. Его мотивация во всех случаях была неизменной — принести личности пользу и постепенно привести ее к пробуждению. Чтобы исполнить эту цель, он адаптировал свои наставления так, чтобы они соответствовали текущим способностям каждого человека. Утверждения о том, что я существует, были искусным способом обучения людей, которые боялись бессамостности. Позже, когда эти существа достигали большей духовной зрелости, Будда прояснял, никакого неотъемлемо существующего «я» нет. В случае с подавляющим большинством людей употребление опьяняющих веществ духовной практике навредит, и от него следует отказаться. Но высокореализованным тантрическим практикующим, которые обладают отречением бодхичиты и мудростью постижения пустотности, Использование небольших объемов алкоголя в конкретных обстоятельствах может в медитации помочь. Эти советы не противоречат друг другу, потому что мотивация Будды во всех случаях была неизменной. Если человек идет по узкой тропинке, с обеих сторон от которой разверзлись обрывы, и при этом слишком близок к пропасти слева, искусный проводник крикнет «Держи правее!». Когда идущий слишком близок к обрыву справа, ему скажут «Держи левее!». Если рассматривать эти советы по отдельности, они могут показаться друг другу противоречащими. Но когда мы понимаем контекст и долгосрочное назначение, то осознаем — противоречий нет, есть лишь польза. Будда не только дает разные учения разным индивидуумам. Его советы одному человеку будут различаться в соответствии с обстоятельствами в конкретные периоды в зависимости от того, какие искажения наиболее мощно проявлены в уме индивидуума. На первых порах человек может считать «я» постоянной, цельной и независимой душой. В этом случае Будда объяснит, как опровергнуть существование такого «я». Если на другом этапе практики ученик станет рассматривать внешний мир как нечто независимое от восприятия, Будда преподаст воззрение читаматры. Представление о том, что нет никакого внешнего мира, который был бы отдельным от ума. Это воззрение поможет практикующему растворить соответствующий вид ошибочного цепляния. Мы будем воспринимать все учения Будды как личные наставления. Некоторые люди ошибочно полагают, что одни писания предназначены для изучения, а другие — для медитации и практики. Когда мы понимаем поэтапный подход Ламрима, то видим, Все учения так или иначе связаны с усмирением загрязнений и развитием благих качеств, а потому актуальны в нашей практике. Наши умы так сложны, а омрачения так сильны, что одна отдельная практика не сможет устранить все омраченные умственные состояния сразу. Этапы пути представляют собой систематичную стратегию для постепенного преодоления деструктивных настроев и эмоций на основе наставлений по разнообразным темам и техникам медитации, наставлений, направленных на развитие множества различных аспектов нашего ума. Хотя постижение пустотности — это окончательное противоядие от всех омрачений, в начале пути наше понимание пустотности слишком слабо, чтобы быть эффективным. Применяя некоторые из техник, соответствующих каждому конкретному омрачению, например, техники изучения по тренировке ума, мы сможем укротить свои грубые гнев, привязанность и помраченность. Это более умиротворенное состояние ума, в свою очередь, будет в большей степени способствовать медитации на пустотности. Обобщенная схема Ламрима позволяет нам понять, как именно все разнообразные учения объединяются в связанную целостную систему, которую должен практиковать конкретный человек. Это понимание — предоставляет возможность избежать ловушек и окольных троп и показывает, как сбалансированно интегрировать все ключевые пункты пути в нашу практику с тем, чтобы мы смогли реализовать свои духовные устремления. Мы выявим замысел Будды. Окончательный замысел Будды состоял в том, чтобы исполнить устремление всех существ о достижении удачного перерождения, освобождения и полного пробуждения. Структура этапов пути ясно показывает, как реализовать эти цели. Мы избежим великой ошибки, того, чтобы отвергать учения Будды. Чтобы вести к пробуждению разнообразных живых существ, Будды и Бодхисаттвы учат всем аспектам пути, а потому нам следует уважительно относиться ко всем учениям Будды. В наше время, к сожалению, встречаются люди, которые критикуют не только другие религии, но и другие буддийские традиции. Хотя диспут углубляет наше понимание, в принижении учений, помогающих другим людям, пользы нет. Мы говорим, что почитаем Будду и желаем того, что лучше для других. Но как тогда можно принижать учения, предназначенные для учеников со склонностями-интересами, и отличными от наших? Знание этапов пути позволяет нам понять и развить уважительное отношение к практикам других буддийских традиций и к людям, которые ими занимаются. Благодаря знакомству с тремя духовными целями живых существ, то есть целями удачного перерождения, освобождения и пробуждения, а также с медитациями для развития устремления к этим целям и для их достижения, мы будем знать, к чему в этой схеме относится конкретное учение. Две цели и четыре опоры. В этой главе мы сосредоточились на обзорном видении Ламрима и на том, как оно постепенно ведет личность к полному пробуждению. Теперь мы сведем весь путь к двум целям, а затем рассмотрим четыре опоры, важные для достижения окончательной цели Ламрима — полного пробуждения. Нагарджуна утверждает, «Благодаря наличию веры полагаешься на практике. Благодаря наличию мудрости подлинно понимаешь». Из этих двух мудрость главная, но вера должна возникнуть первой. Тот, кто не пренебрегает практиками из-за привязанности гнева, страха или помраченности, известен как наделенный верой, высший сосуд для высочайшего блага. Эти строфы описывают две цели Будда обретение высокого перерождения и достижение высочайшего блага, то есть освобождение и пробуждение. В Ламриме Обретение высокого перерождения соответствует начальному уровню мотивации, а обретение высочайшего блага — уровнем среднему или продвинутому. В качестве средств для достижения этих целей Будда преподал два метода — соответственно, веру и мудрость. Препятствия для воплощения этих двух целей — это два вида неведения. Неведение относительно закона кармы и ее последствий и неведение относительно окончательной природы реальности. Для их устранения Будда учил нас развивать понимание двух видов зависимого порождения — понимание причинной зависимости и понимание зависимого обозначения. Благодаря медитации на причинной зависимости мы осознаем, наше счастье и страдания проистекают из добродетели и недобродетели. Для принятия тонких особенностей кармы и ее следствий то есть скрытых явлений, которые невозможно напрямую познать нашими органами чувств, от нас требуется вера. Обладая доверием применительно к карме и ее следствиям, мы укротим грубые формы привязанности, гнева, страха и помраченности, и потому прекратим совершать недобродетельные действия и станем заниматься добродетельными. Благодаря этому в будущем мы обретем удачное перерождение. Понимание зависимого обозначения ведет нас к постижению пустотности. Эта мудрость представляет собой противоядие от неведения относительно окончательной природы и полностью устранит все наши завесы. Укрепляя понимание взаимодополняющего характера зависимого обозначения и пустотности, мы сможем достичь освобождения и пробуждения. В этих двух кратких строфах Нагарджаны многое необходимо обдумать. Пристально изучая эти строки, мы увидим, что в них содержится весь путь к пробуждению. Главная из этих двух цель продвижения по буддийскому пути — высочайшее благо. Для его достижения жизненно важна мудрость, постигающая пустотную природу явлений. Эту мудрость не обрести с помощью слепой веры или молитв. Для нее необходима разумность. Четыре опоры, описанные в сутре о четырех опорах, Чаду Пратисарана Сутра и в Сутре Раскрывающий Замысел направляют нас в этом процессе. Первое. В первую очередь полагайтесь не на личность, а на учение. Второе. В вопросах учения полагайтесь не на слова как таковые, а на их значение. Третье. В вопросах значения полагайтесь не на подающейся интерпретации смысл, а на смысл окончательный. Четвертое. В вопросах окончательного смысла полагайтесь не на чувственные или концептуальные сознания, а на недвойственную мудрость, которая постигает пустотность напрямую и без концепций. Четыре вида опоры демонстрируют постепенное продвижение в развитии практикующего. Здесь подполагайтесь, подразумевается умственная опора на то, что представляет собой источник надежного знания, источник, который нас не обманет и которому разумно доверять. На всей протяженности пути мы должны опираться на учителя, для начала освоив слова учения и затем поняв их значение. В вопросах значения мы сначала полагаемся на смысл поддающихся интерпретации учений, которые описывают этапы пути и более грубые представления о бессамостности, а затем — на смысл учений окончательного толка, которые описывают полное воззрение пустотности. При медитации на пустотности мы сначала понимаем ее с помощью концептуального сознания. Благодаря приучению к пустотности мы прорываемся сквозь завесу концепций и достигаем ее, пустотности, непосредственного, неконцептуального, недвойственного восприятия. Давайте рассмотрим эти пункты более глубоко. Первая опора. В первую очередь полагайтесь не на личность, а на учение. Здесь личностью в первую очередь называются обычные существа, обучающие множеству различных путей, которые они узнали от других, неправильно поняли или выдумали. Вместо того, чтобы зависеть от людей, чьи умы находятся под влиянием неведения, мудрее полагаться на писания, преподанные Буддой. Писания, которые объясняют безошибочные методы достижения пробуждения. Вместо того, чтобы использовать в качестве довода для приверженности учения мысль, преподавшая их личность исключительно, нам следует применять разум, с его помощью проверяя слова и смысл учений. Даже в случае с Буддой не все сказанное им следует воспринимать буквально. Иногда он учил некоему временному воззрению в качестве искусного средства, которое вело конкретного индивидуума или группу к окончательному пути. Некоторых людей он учил теории тадхагата которая, если воспринимать ее буквально, кажется подтверждающей существование постоянного «я». Тем не менее, смысл, который подразумевал Будда, относился к окончательной природе ума, то есть его пустотности от истинного бытия, которая постоянно. Хотя подобные учения не должны восприниматься буквально, они считаются безошибочными, поскольку подразумеваемый Буддой смысл соответствует истине и заслуживает доверия. Аналогичным образом, нигилистов Будда учил, что есть самодостаточная, субстанционально существующая личность. Но его слова, опять же, не следует воспринимать в буквальном смысле. Он учил этому для того, чтобы нигилисты не отрицали карму и ее следствия и поняли. Существует некое «я», которое переносит карму в будущей жизни и переживает ее плоды. Вторая опора. В вопросах учения… Полагайтесь не на слова, как таковые, а на их значения. Если мы уделяем внимание только словам учения, то можем пренебречь их значением, а это не позволит учению направить нас по правильному пути. Не нужно думать, что мы понимаем некую тему просто благодаря своему умению пользоваться сложными академическими терминами и языком. Вместо того, следует применять свои умственные способности, чтобы понять смысл учения. Нам также следует сосредоточиться на смысле, который Будда подразумевал, а не на словах, которые при буквальной интерпретации можно понять неверно. Когда мы хотим понять безошибочный способ существования всех явлений, следует полагаться не на учение об адхичите и качествах Будды, а на наставление по пустотности от неотъемлемого существования, объекту возвышенной мудрости. Эта мудрость способна отсечь корень сансары. Более того, Нам следует полагаться на разум и развивать достоверные субъекты постижения, безошибочное состояние ума, которые правильно познают свои объекты. Хотя учения о четырех видах опоры даются именно в контексте постижения пустотности, первые два вида применимы в изучении любой тхармической темы. Вместо того, чтобы поддаваться харизме обычных людей, нам нужно вслушиваться в то, чему они учат. Также Нужно не поддаваться очарованию возвышенных слов, а размышлять над их значением и стараться их понять. Третья опора. В вопросах значения полагайтесь не на поддающейся интерпретации смысл, а на смысл окончательный. Смыслом поддающимся интерпретации называются скрывающие истины, которые включают в себя все существующие объекты и функции в мире. Для понимания освобождающих учений о пустотности нужно опираться не на те тексты, которые говорят о скрывающих истинах, например, о недостатках циклического бытия или преимуществах бытхичиты. Хотя для осуществления пути к полному пробуждению подобные учения важны и необходимы, они не описывают окончательную природу. Нам также не следует воспринимать скрывающие истины, такие как многообразные объекты чувств, в качестве истинного способа существования. Нужно понять, что они ошибочно кажутся неотъемлемо сущими, но не таковы. Смысл, на который необходимо опираться, это тончайший способ существования явлений, простое отсутствие у них неотъемлемого бытия. Поскольку все явления лишены неотъемлемого бытия, их пустотность называется единым вкусом всех вещей. Четвертая опора. В вопросах окончательного смысла полагайтесь не на чувственное или концептуальное сознание, а на недвойственную мудрость, которая постигает пустотность напрямую и без концепций. Продвигаясь по пути к освобождению в соответствии с Буддадхармой, мы не должны довольствоваться концептуальным пониманием пустотности. Нужно продолжать медитировать, пока мы не обретем незагрязненное сознание мудрости, постигающая пустотность напрямую и без концепций. С точки зрения этой мудрости нет двойственной видимости ни познающего субъекта, личности или сознания, ни постигаемого объекта, в данном случае пустотности. Хотя обрести правильное концептуальное понимание пустотности, основанное на умозаключении, жизненно важно, это не венец процесса постижения окончательной природы. Обычные существа, равно как и арии, могут обладать глубоким концептуальным пониманием но нам нужно стремиться обрести неконцептуальную мудрость ариев, которая возникает как следствие аналитической медитации на пустотности. Для этого нам нужно смотреть глубже тех видимостей, которые предстают перед нашими чувственными сознаниями и нашим концептуальным умственным сознанием, глубже видимостей, совокупности и тому подобного, которые представляют собой основу пустотности, то есть объекты, чья окончательная природа есть пустотность от неотъемлемого существования. Вместо того, мы должны развивать субъект достоверного прямого егического постижения пустотности, то есть ум, который воспринимает пустотность без концептуальных видимостей. Этот ум ведает свою собственную окончательную природу. Пустотность предстает перед этим умом напрямую, и ум неконцептуально ее определяет. В этот момент видимость субъекта и объекта пресекается, а ум и пустотность становятся неразличимы, как вода, Вливаемая в воду. Последовательность, демонстрируемая четырьмя видами опоры, показывает. Мы не должны довольствоваться одним уровнем понимания. Следует продолжать продвигаться, пока мы не обретем прямое переживание пути и не достигнем подлинного освобождения своего ума от загрязнений.